Глава первая. Любовь и голуби. Говорят, все случайности не случайны, а, как по мне, вся моя жизнь как раз и состоит из таких вот случайностей. И вообще, каждая такая случайность приводит к таким последствиям, хоть за голову хватайся. Казалось бы, что удивительного или шокирующего может случиться с обычной школьной учительницей русского языка и литературы, которая к тому же обременена классным руководством, видением кружка изящной словесности и обязанностями секретаря профсоюзной ячейки. Но это только на первый взгляд. Последнее время моя жизнь насыщена приключениями и делает такие зигзаги, что впору писать о ней роман. Чем я и решила заняться. Пару лет назад я закончила наш местный филологический вуз. В тот период, как начались мои злоключения, я как раз отрабатывала положенные два года в одной из старейших школ нашего города. Каштановая аллея, старинные улочки вокруг и потрескавшаяся штукатурка на стенах. На работу я не жаловалась. В отличие от зарплаты, ее у меня всегда было в избытке. Коллеги не донимали, директор опекал молодого специалиста, Да и дети любили молодую училку, хотя навязанный мне кружок изящной словесности упорно игнорировали. — Аглая Николаевна, я что, лох какой? — разводил руками очередной пойманный мной за ухо нерадивый подопечный. — Не пойду я к Никсоне разучивать. — А курить? Это не лоховство? — строго вопрошала я, силясь придать себе грозный вид гиганта воспитательной мысли что с моим ростом в метр шестьдесят пять и весом в пятьдесят килограммов было, ох, как сложно. Надо сказать, этот год был для меня сложным. Хотя, когда тебя зовут Аглая, а твоя фамилия Синичкина, жизнь твоя с самого детства является суровым испытанием. глашка птичка-синичка, синий-иней, синильная кислота, аглайка лайка, как только меня не дразнили в школе. Казалось бы, так себе имя и фамилия. Бывают и похуже, но в нашем классе, как назло, собрались сплошь Ольги Кузнецовы да Екатерины Смирновы. Мама даже всерьез засомневалась в моей адекватности, когда я заявила, что хочу пойти в учителя. «Тебе что, не хватило своей школы? Дети будут коверкать твое имя, приносить на урок кормушки Спрашивать, любишь ли ты сало на ниточке?» «Всю жизнь бегать от себя – это утопия», – отрезала я. «В конце концов, не фамилия красит человека». «Ну, как знаешь. С твоей внешностью я бы лучше фотомодели пошла. Дети – это так утомительно». Мама знала толк в детях. Точнее, в их утомительности. Меня она растила одна, при этом умудрялась совмещать все это с карьерой ученого. Женщина-ученый – Для меня это звучало загадочно и романтично. Мама всегда была в работе, часто ездила по командировкам, днями пропадала в своей лаборатории, а я была предоставлена самой себе. Благо, ребенком я росла на редкость положительным, тот самый случай, когда за ангельской внешностью не скрывался чертенок, а жил вполне себе адекватный херувим. На лето и прочие каникулы я всегда уезжала к тетке, Маминой старшей сестре Зинаиде. Тетку я обожала, а каникулы на лоне природы всегда были моим любимым времяпрепровождением. Мама тоже была родом из деревеньки под названием Бухалова, но в свое время уехала учиться, да так и осталась в городе. Потом мама встретила на каких-то там танцах моего отца. Родилась я, а отец уехал работать на север. Да, так и не вернулся. Вообще он работал вахтами, и тетка Зина решила, что там у него и была семья, а здесь он так, побаловаться решил. В любом случае официально расписаны они не были, так что мама окрестила его предателем, и эту страницу нашей истории мы закрыли навсегда. Тетка же Бухалова практически не покидала, разве что на короткий период, когда ездила в молодости учиться на ветеринара в районный центр. Там она вышла замуж за однокурсника, но не прожила с ним и года. Тот, казалось, пошел в ветеринары только лишь с той целью, чтобы быть ближе к медицинскому спирту. Тетка его изгнала и с тех пор считала себя женщиной свободной от обязательств. Короче, личная жизнь тоже не сложилась, потому что, по ее словам, в деревне жили алкаши до да пердуны. Но уезжать из Бухалова она отказывалась из принципа. Двух более разных сестер, чем тетка и моя мать, представить было сложно, но обеих я считала своей семьей и готова была за них перегрызть горло любому. Где родился, там и пригодился. Хмурилась тетка на все наши с мамой попытки перетащить ее поближе, в город. И потом, где вы, окаянные, возьмете свежие овощи и варенье? На рынках ваших, небось, натурального не докупишься? Последние годы к тетке я ездила все реже. Сначала учеба, потом работа. А год назад произошло событие, в корне изменившее мою жизнь. Я влюбилась. Конечно, и раньше у меня случались романы, но все это было так, проходящее. В этот же раз я не сомневалась, что Мирон Голубев – моя вторая половинка. Познакомились мы благодаря все той же тетке Зине. Сама того не зная, она выступила моим купидоном, презентовав мне на очередной день рождения ключи от Лады. «И не вздумай отказываться. Выучишься на права, будешь чаще ко мне приезжать». Шуряйкин дед сказал «Агрегат, что надо. Шикарное авто». «Я у фермеров из соседних жуков поголовье свиней вылечила от дресни, ни к столу будет сказано, а они уже бить хотели». Тот на радостях мне машину-то свою старую и подогнал. Бартером, так сказать. Ну и в счет будущих услуг. А мне она к чему? Конечно, Лада была так себе, не машина моей мечты. Но она безрыбье, как говорится. И я пошла на курсы вождения. Благо, занятия проходили как раз в нашей школе. По вечерам там арендовали классы. И мне даже не пришлось никуда ездить. Первая же перекличка в классе юных и не очень автолюбителей разбудила в моей душе потайные романтические струны. «Синичкина! Голубев!» В этом месте по аудитории поползло противное хихиканье. «Иванова! Самсонов!» Я повертела головой и отметила, что на фамилию Голубев отозвался симпатичный светловолосый парень в майке поло, которая чрезвычайно шла к его небесно-синим глазам. Мы встретились взглядами, и я свой сразу же смущенно потупила. Несмотря на то, что все окружающие считали меня красавицей, я была скромна до да нельзя. Во время перерыва я пошла к кофе-автомату, установленному на том же этаже, и вознамерилась получить стаканчик бодрящей жидкости. Веки предательски тяжелели после насыщенного рабочего дня. Аппарат, как назло, решил взбрыкнуть и, проглотив мою монетку, продолжил стоять с невозмутимым видом. «Да чтоб тебя, ненасытная чучело бормотала я, покалачивая его руками и заглядывая в его прожорливое нутро. Да так увлеклась, что не сразу заметила, как сзади неспешно подошел мой товарищ по птичьей фамилии и, слегка наклонив аппарат, хорошенько треснул по нему кулаком. Тот сразу исправно заурчал, а я растерянно улыбнулась. — Спасибо, вы меня выручили. Очень кофе хочется. — Не за что. Такой красивой девушке помочь за радость. — Если что, я... — Ты Голубев? — хихикнула я, забирая свой стаканчик. — Ага, Мирон. — вздохнул он, слегка скривившись. — Приятно познакомиться. А ты, Аглая? Я слышал. — Да, Синичкина. «Смешно, Голубев, Синичкина. но ну, ты понимаешь, да?» Судя по его растерянной физиономии, он ничего не понимал, но, как пионер, был всегда готов понять и простить. Ход моих мыслей ему понравился, и с того дня мы стали практически неразлучны. Сидели за одной партой, ходили на уроки вождения. Мирон провожал меня вечерами до дома, перепрыгивая сначала через лужи, потом через сугробы. К началу весны мы получили права, и вопрос стал ребром. Мирон заявил, что нам надо начать жить вместе, чтобы лучше узнать друг друга. Так как он был приезжий и квартиру снимал на двоих с дружком, с которым они вместе работали в казино, то выбор был очевиден. Мама как раз уехала в полугодовую командировку, чтобы изучать характеристики сои для ее выращивания на севере, и я чувствовала себя одинокой как никогда. Так мои двери открылись для нового постояльца, а сердце — для большой любви. В конце концов, ничего не мешало нам попробовать совместную жизнь, тем более Мирон казался мне на редкость положительным молодым человеком. К примеру, он не курил, почти не пил и вроде бы занимался спортом. К тому же он был очень симпатичным, и когда вечерами встречал меня после уроков, Девчонки из старших классов провожали его заинтересованными взглядами, что мне, конечно, льстило. Учился Мирон на заочном, а в свободное время работал крупье в Белой Веже, самом крупном казино нашего уездного города. Конечно, азартные игры я не одобряла, но любимый заверил меня. Сам он относится к ним скептически, а деньги не пахнут. Да и деньги там вроде обещали хорошие по крайней мере, когда закончится испытательный срок. Но испытания ждали не только Мирона, но и меня. Правда, тогда я о них даже не подозревала.